Глава 9. 2 октября 1998 года, 9.43. За последние полчаса лилии ни разу не пошевелилась. Она сидела на мраморном парапете на эспланаде дома инвалидов. Камень холодил ноги, но она не обращала на это внимания. В сухом предзимнем воздухе купол дома инвалидов почти сливался с фоном белесого, лишенного красок неба.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 и изощрялись в мастерстве, стараясь переплюнуть друг друга. Так на средневековых турнирах рыцари сражались за сердце прекрасной дамы. Лилии нравилось наблюдать за тренировкой роллеров, нравилось слушать их крики и смех. Чужое оживление помогало ей сохранять спокойствие, а это было нелегко. Все вокруг крушилось. Она вспомнила про дневник Грандзюка, правильно ли она поступила, отдав его Марку.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 Все эти вопросы кружились и кружились у неё в голове, но ответов она не находила. Рили заметила, что на неё пристально смотрит один из спортсменов. Старше остальных, лет сорока, на висках уже пробивалась седина. Он неизменно побеждал в каждом забеге. Сейчас он сбросил на землю кожаную куртку, выставив на всеобщее обозрение прикрытой майкой мускулистый торс. Обводя цепким взглядом эспланаду, Он в конце концов обязательно останавливал свои черные глаза на девушке. Резкими чертами лица и хищной грацией, с какой роллер скользил мимо пластмассовых чербаков, он напоминал Лилии Стервятника. Впрочем, он не занимал ее мысли. Она думала о подарке, переданном Марку, и зловещем спектакле, который перед ним разыграла. Будет ли от этого толк? Она чувствовала, что в уголках глаз закипают слезы. У нее просто нет выбора. Она должна хоть на несколько дней, хоть на несколько часов отодвинуть Марк в сторону, защитить его. Когда всё будет кончено, она, возможно, признается ему во всём. Если хватит смелости, он ею так дорожит. Ею? Но кто она такая? Она улыбнулась. Стрекозка лили. Господи, да она дала бы всё на свете, чтобы зваться самым обыкновенным человеческим именем. Одним именем. Седоватый роллер, проезжая мимо Лили, чуть задел ее плечом. Она вздрогнула, мгновенно сбросив себя от спинения, и не смогла сдержать улыбки. Несмотря на холод, мужчина-стервятник снял майку, оставшуюся в одних тесных джинсах, и теперь красовался перед ней голым торсом. «Идеальное тело!» Безволосая, мускулистый, он уже безо всякого стеснения разглядывал Лили, словно оценивал плюсы и минусы ее сложения, сходство его с хищной птицей стало еще очевиднее. Он прям-таки танцевал перед ней брачный танец, сколько раз ему случалось его исполнять, сколько девчонок успело попасть ему в лапы. Неужели он ни разу не получал отказа? Лили несколько секунд выдерживала его взгляд, в свою очередь довольно бесцеремонно и почти равнодушно рассматривая соблазнителя. Она привыкла к тому, что на нее пярится незнакомые мужчина, неужели она кому-то могла показаться желанной. Ее это удивляло, потому что она ощущала себя прозрачной. Она снова погрузилась в собственные мысли, нечего жалеть себя, в ближайшее время вопрос о настоящем имени и фамилии не будет для нее приоритетным.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 и с того самого дня ее начало затягивать в шестеренке машины, вращающейся помимо ее воли. если не сделает рывок, ее перемелет. Хищник по-прежнему ошивался поблизости, описывал своими длинными, как ножки циркуля, нижними конечностями круги и не сводил глаз с Лили. Она смотрела вдаль невидящим взглядом, она думала о Марке, о том, что заперла его в баре. Посадила в ловушку. И он пробудет в ней еще 15 минут. Потом, конечно, попробует ей позвонить. Она достала из сумки мобильник и выключила его. Нельзя допустить, чтобы он дозвонился. Марк воспротивится тому, что она затеяла. Будет стараться защитить ее, говорить о риске, об опасностях, которые ее подстерегают. Он скажет, что это убийство. Уж она-то хорошо его изучила. Убийство. Группа роллеров внезапно сорвалась с места, и вслед за оседоватым тренером помчалась по направлению к дому инвалидов. Так стайка ласточек взмывает в небо через секунду после взрыва. Видимо, тренер не на шутку обиделся на Лили, посмевшую остаться равнодушной к его своеобразным ухаживанию. Оранжевые чербачки, куртки, майки — всё испарилось в единый миг. Остался лишь девственно чистый серый асфальт. Убийство.